— Сенкевич! — Я должен подумать, — сказал Платонов. — Дело на три трубки, — уточнил Сенкевич. Капитан хмуро взглянул на него. — Я не курю. — Холмс курит, — вздохнул Сенкевич. Я надеялся. — Не надейся. Придется рассчитывать только на меня. Сенкевич счел за благо промолчать, пока личность сыщика проявилась только во время спиритического сеанса, да еще пару раз, когда Платонов, измученный ломкой, позволял себе дозу. Сенкевич считал, что капитан должен бороться с пагубной привычкой, и черт с ним, с Холмсом. Не то чтобы он так трепетно заботился о здоровье заклятого друга, но и возиться с наркоманом не улыбалось нотсон но в нем протестовал, требуя возвращения великого сыщика. В Сенкевиче попеременно одерживало верх то желание видеть Холмса, который во всем разберется, то разумное неприятие наркомании. Но сейчас было не до этого. призрачная девушка — усевшись в кэбе между Даном и Настей, у Коризина грозила окровавленным пальчиком. Пришла пора выдавать главный козырь. «Мне тоже надо подумать», — заявил Сенкевич. «Поедемте домой». Вернувшись на Бейкер-стрит, Настя тут же ринулась на кухню готовить обед. «Когда уже вернется Берримор?» — посетовал Сенкевич. «Эти фиши с чипсами уже в печенках сидят. И даже это она готовить толком не умеет». «Я все слышу», — донесся из кухни голос Насти. Вскоре она пригласила мужчин в столовую. Кровавую девушку Сенкевич оставил в своей спальне, чтобы аппетит не портила. Без удовольствия угостившись невкусной стрепней, Сенкевич молча вложил на стол крошечный, не больше четырех миллиметров в диаметре, блестящий металлический кружок. — Что это? — заинтересовалась Настя. Взяла вещицу, положила на ладонь. Похоже на пуговицу от перчатки. — Она и есть, — кивнул Сенкевич. — Здесь монограмма девушка сощурилась, буквы «А» и «Виктори». «Это не монограмма, к сожалению», — заметил Сенкевич. «Монограмма семьи была бы узнаваема, а здесь только инициалы. Где ты это взял вообще?» Настя задала вопрос, потом пораженная внезапной догадкой, замолчала. Глаза у нее округлились, рот брезгливо скривился. Она поспешно положила пуговицу на стол. «Именно», — кивнул Сенкевич, — В кишках жертвы с причала. Ты в своем уме, — подскочил Платонов, — это же сокрытие улик от полиции. Не спеши, успеем передать в полицию, тут дело такое. Инициалы тебе ни о чем не говорят? Дан пожал плечами. Ты же знаешь, с памятью у меня не особо. Неужели? Настя прикрыла рот ладошкой. Возможно, почему бы нет. О принце Альберте Викторе? Всякие слухи ходят. — кивнул Сенкевич. — Пуговица золотая. Такие перчатки носят только богатый человек. А тут еще инициалы совпадают. — Тем более это дело полиции, — кипятился Платонов. — Мы к принцу все равно подобраться не сможем. В полиции дело замнут. Но это и черт бы с ним. По идее, скоро потрошитель уймется. Сколько там убийств он совершил? — Пять? — Тех, что с уверенностью приписываются ему? — Пять, — кивнул Настя. — Ну вот. считаю уже четыре есть. Ну, грохнет он еще одну ш... шаловливую даму. Подумаешь, а вы не боитесь, что если мы передадим эту х... хорошенькую пуговку в полицию, нас уберут как ненужных свидетелей? — Это тебе не Чикаго тридцатых, а Лондон девятнадцатого века, — фыркнул Дан. — Да кто ж его знает. У них вон убивают как легко. Но в любом случае, Холмс, сегодня у нас важная встреча. Я пригласил на ужин старого знакомого по академии, «Доктора Монтегю Джона Друитта». «Того самого», — со значением прибавил он. Платонов досадливо поморщился, и Сенкевич пояснил. «Простите, все время забываю про вашу память. Доктор друид придворный врач, который пользует наследника». «Так он нам и расскажет что-нибудь», — усмехнулся капитан. «Это ж врачебная тайна, да еще и какой семьи?» синкевич безмятежно улыбнулся. «Кто знает, дорогой друг». Я ведь не только духов в лаборатории вызываю. Вот. Он продемонстрировал маленькую склянку. Собственное изобретение. Смесь опиума и кое-каких препаратов. Отлично развязывает язык. А самое замечательное, пациент потом сам не помнит, что говорил. Остается только ощущение легкого похмелья. Другое дело, Дан поднялся. Только переоденусь в приличествующий случаю костюм. «Я с вами», — подскочил Настя. Сенкевич снисходительно взглянул на нее. «О, черт!» – простонала девушка. «Черт, черт!» «Да, милая леди», – кивнул Сенкевич, – «клуб в Лондоне девятнадцатого века несколько отличается от тех, к которым вы привыкли. Туда, конечно, вхожи дамы, но, так сказать, строго определенного и не самого высокого сорта. Ну, а тот, в который мы направляемся, – пристойное заведение» и даже таким бабочкам ночи туда ход закрыт. — Гад ты, когда уже вытащишь нас отсюда? — взвыла Настя. — Терпение, милая леди. Вспомните монастырь в Равенсбурге и бордель в Эдо. Здесь вы еще неплохо устроены. — Да уж, — буркнула девушка, поправляя светлые волосы. — Никто не сжигает, но никто и не трахает. Она с обиженным видом ретировалась на кухню. Вместо нее в столовой появился Платонов. Поехали. Клуб «Корона» занимал целый дом на Оксфорд-стрит. На первом этаже располагалась раздевалка, библиотека, комнаты для отдыха, курительные. Второй этаж занимали несколько отдельных кабинетов для деловых встреч, зал для обеда. В одном из них Сенкевич с Платоновым расположились, ожидая доктора Монтегю Джона Друита. «Он весьма воспитанный джентльмен», — заметил Сенкевич, поглядывая на хронометр. Вот увидите, будет пунктуален. Еще он помешан на френологии, как и многие сейчас. Часы в столовой пробили 6 и дверь открылась. Доктор друид доложил слуга. Следом в кабинет вкатился толстенький румяный человек средних лет. С приятностью улыбнулся. Доктор Отсон, как давно мы не виделись. Рад встрече. Позвольте представить вам моего друга, мистера Шарлока Холмса. Наслышан. Счастлив знакомству. Доктор друид Потряс руки и уселся за стол. «Закажем обед прямо сюда?» — предложил Сенкевич. «Признаться, наша кухарка готовит из рук вон. Следует воспользоваться возможностью и поесть как следует». Принесли закуски, которым Сенкевич заказал легкого вина. Переглянулся с Платоновым. Тот, правильно истолковав намек, перегнулся через стол и произнес. «Доктор друид я всегда живо интересовался вопросами френологии. Вы считаетесь...» одним из ведущих специалистов Лондона. «Скажите, в чем вы полагаете особое отличие кельтского строения черепа?» «О, какой интересный вопрос вы подняли!» Глаза толстяка засверкали. «Я написал статью по этому поводу. Знаете ли вы что...» Доктор друид выдал целую лекцию о теменной части кельтского черепа. Все это время капитан внимательно смотрел ему в глаза, кивал, нащупывал описываемые зоны на собственной голове, переспрашивал. В общем, делал все, чтобы отвлечь френолога. В это время Сенкевич, благополучно опрокинув склянку, в его бокал с вином. Наговорившись, доктор Друид схватил бокал, не глядя опустошил его. За френологию. Очень интересный собеседник, мистер Холмс. Спустя полчаса толстяк раскраснелся еще сильнее, принялся рассказывать, Несколько более пикантную, чем положено в приличном обществе историю. Сенкевич умело перевел разговор на нужную тему. Ходят слухи, что и принц альберт Виктор, ваш пациент, не чужд милых шалостей. И это преуменьшение, расхохотался доктор Друид. Могу с уверенностью сказать, его высочество обошел все притоны и злачные места столицы. Не может быть, подыграл Платонов. Вряд ли особо королевской крови отправится к примеру. «Уайт-Чеппелл». «Именно там чаще всего и пробавляется Альберт Виктор», — махнул пухлой ручкой доктор. «Он неразборчив и всеяден, что высказывается на моей работе». Сенкевич посмотрел вопросительно. «У него сифилис, джентльмены», — уныло проговорил толстяк. «Приобрел, разумеется, в одном из публичных домов. Причем болезнь прогрессирует стремительно. Это сказывается и на состоянии всего организма» и, главное, на душевном здоровье принца, — он понизил голос. Его высочество стал раздражителен и предельно злобен. Иногда на него находят сильнейшие приступы гнева. Тогда, мне кажется, он готов убить. «И как же вы справляетесь, доктор?» — сочувственно спросил Дан. «Увы, джентльмены, медицина не знает надежного средства для лечения этого недуга. Некоторым больным везет, и они исцеляются» но, боюсь, у его высочества не тот случай. Однако вот уже два дня у принца Альберта период просветления. Он, на удивление, спокоен и добродушен. Наконец, я смог хотя бы выспаться. А что ему бывает особенно плохо по ночам? — Как и всем безумцам, — покивал толстяк, — ночь — время сумасшедших. Принц обычно дремлет днем, а после полуночи на него находят жажды деятельности — Несколько раз он даже уходил из своей резиденции, умудрившись просказать,